Осталось немного, но ничего хорошего не обещаю. Я показал им следующий рисунок. Рисовал я его так же торопливо, как и другие. Мужчина стоял к нам спиной, но я не сомневался, что это живая версия того существа, которое защелкнуло браслет на моей руке на кухне розовой громады. Мы смотрели на него сверху вниз. Джек перевел взгляд с рисунка на тенистый берег, от которого осталась узкая полоска песка. Вновь глянул на рисунок. Наконец скинул глаза на меня. «Здесь?» — тихо спросил он. «Мы смотрим на него с этого самого места?» «Да». «Это Эмери?» — Уайерман прикоснулся к фигуре. «Говорил он еще тише, чем Джек, и его лоб блестел от пота». «Да». «Утопленник?» Что было у тебя в доме? — Да. Уайерман сдвинул палец. — А это Тесси и Лаура? — Тесси и Лолон. — Да. — Они что, заманили его, как сирены в одном древнегреческом мифе? — Да. — Это действительно произошло? Джек говорил так, словно докопался до истины. — Действительно произошло. Никогда не сомневаюсь в ее силе. Уайрман посмотрел на солнце, которое приблизилось к горизонту. Серебряный отблеск на воде начал темнеть. Тогда заканчиваем, мучачу, и как можно скорее, чтобы мы смогли довести дело до конца и убраться отсюда ко всем чертям. Мне все равно осталось совсем немного. Я пролистал рисунки, многие из которых состояли из нескольких штрихов. Настоящей героиней была няня Мельда, а мы даже не знаем ее фамилии. Я показал им один из незаконченных рисунков. Няня Мельда, узнаваемая по косынке на голове и темному цвету лица, разговаривает с молодой женщиной в холле у парадной двери. Новин сидит рядом, на столе, нарисованном десятком линий и соединяющим их воедино кругом. Вот она рассказывает Адриане какую-то выдумку об Эмере после его исчезновения. Что его срочно вызвали в Атланту? Что он уехал в Тампу, чтобы купить ей подарок? Не знаю. Лишь бы Ади осталась в доме. Лишь бы никуда не ушла. Няня Мельда пыталась выиграть время, кивнул Джек. Это все, что она могла сделать. Я указал на джунгли, отделявшие нас от северной оконечности острова. Расти они здесь никак не могли. Во всяком случае, без помощи бригады садоводов, которым пришлось бы работать сверхурочно. Ничего этого в 1927 году не было. Но была Элизабет в расцвете своего таланта. Я не думаю, что кому-нибудь удалось бы уехать с острова по дороге. Одному Богу известно, что именно по указке Порсе нарисовала Элизабет между гнездом цапли и разводным мостом. «То есть следующей должна была уйти Адриана?» – спросил Уэрман. «Потом Джон, за ними Мария и Ханна, потому что Просе собиралась избавиться от всех, за исключением, возможно, Элизабет. Няня Мельда знала, что она сможет удержать Ади на один единственный день, но ей и требовался лишь один день». Я показал им очередную картинку, нарисованную в еще большей спешке. Вновь няня Мельда и Либид стоят на мелководной части бассейна. Новин лежит на краю, одна тряпичная рука касается воды, а рядом с Новин стоит керамический кек с широкой горловиной и словом «тейбл» на боковой поверхности. Няня Мельда сказала Либид, что та должна сделать. И она сказала что та обязательно должна это сделать, что бы ни увидела в голове. И как бы громко ни кричала Персе, требуя, чтобы девочка остановилась. «Потому что она будет кричать», — сказала няня Мельда, так будто знала. «И им остается только надеяться», — сказала она, «что Персе узнает об их замысле слишком поздно, чтобы что-нибудь изменить». А потом няня Мельда сказала... Я замолчал свет заходящего солнца на воде становился все ярче и ярче. Я знал, что надо продолжать, но просто не мог разлепить губ. Не мог. «Что, мучачо?» — мягко спросил уайрман «Что она сказала?» «Мельда сказала, что она тоже может кричать. И Ади может кричать, и ее отец. Но Либит не должна останавливаться». «Не останавливайся, дитя!» — наказала ей няня Мельда. «Не останавливайся, или все будет зазря!» И тут, словно по своей воле, моя рука вытащила из кармана черный карандаш и написала два слова под примитивным рисунком девочки и женщины в плавательном бассейне. «Не останавливайся!» Мои глаза наполнились слезами, Я зашвырнул карандаш в заросли у неолы и вытер слезы. Полагаю, карандаш до сих пор там, куда я его бросил. «Эдгар, а гарпуны с серебряными наконечниками?» — спросил Джек. «Вы ничего о них не сказали?» «Не было тогда никаких магических чертовых гарпунов», — устало ответил я. «Они появились позже, когда Истлайк и Элизабет вернулись над дьюмаке». Уже и не скажешь, кому пришла в голову эта идея, и, возможно, ни один не мог точно сказать, почему эти гарпуны приобрели для них такую важность. Но Джек вновь нахмурился Если в двадцать седьмом гарпунов не было, тогда как? Не было серебряных гарпунов, Джек, но хватало воды. Вот этого я не понимаю. Персе вышла из воды. Она олицетворяет воду. Он посмотрел на корабль, чтобы убедиться, что тот на месте. Корабль никуда не исчез. — Верно, но в бассейне ее хватка слабела. Элизабет это знала, но не понимала, как этим воспользоваться. Да и откуда она была ребенком? — Твою мать! — Уайерман хлопнул себя по лбу. — Бассейн. Пресная вода. Это же был бассейн с пресной водой. Пресная, как противоположность соленой. Я нацелил на него палец. У Эрман коснулся рисунка, на котором керамический кег стоял рядом с куклой. «Это пустой кег? Они наполнили его пресной водой?» «Я в этом не сомневаюсь». Я отложил рисунок с кегом в сторону и показал им следующий, с запечатленным на нем видом, который открывался практически с того места, где мы сейчас и сидели. Только что поднявшийся над горизонтом лунный серп светит между мачтами корабля-призрака. А я-то надеялся, что больше мне никогда не придется его рисовать. А на берегу, у кромки воды... Господи, это ужасно! Выдохнул Уайрман. Перед глазами все расплывается, но... Это ужасно! Моя правая рука зудела, пульсировала, горела. Я наклонился и коснулся рисунка рукой которое, я надеялся, никогда больше мне не покажется, хотя я и боялся, что такое может случиться. Я смогу это увидеть за нас всех.